требник капиталиста соборная молитва для спасения наших каз, наших прибылей и нас, просвети сознание масс, господи. докажи, как 2жды 2, два, что на сладкий кус права монополия буржуа, господи. ведь коль скоро люд поймёт что полынь не слаще мёд пчельник он себе возьмёт господи будет сам блюсти рои сочных сот ломать слои и в карманы класть свои господи мы ж без вкладов и без рент кончим жизнь свою в момент угодив под монумент господи ведь нигде и никогда Не вкушали мы труда, ждёт нас лютая нужда, Господи. Для спасения наших каз, вкладов, рент и грешных нас, затемни сознанье масс. Господи,